Глава седьмая. «Встреча опять переносится», — сообщил Мортон брату, присаживаясь в кресло в его кабинете. «Что на этот раз?» Дамьен вложил документы и уставился на брата. «Югала заболел». Мортон вскинул руки и едва не расхохотался. «Да мы когда-нибудь сможем все вместе собраться», — разозлился Дамьен. «Надеюсь, что да, хотя...» «Такими темпами...» «Что-то Райлиха давно не видно», — сменил тему Дамьен. «Хочешь поговорить с ним?» «Не мешало бы. Хочу знать, какие предложения собирается выдвигать его отец на этот раз. Не думай, что Райлих тебе все выложит. Он не дурак и действует в интересах сообщества. Все было бы проще, будь Райлих в одной упряжке с нами». Дамьен задумчиво потер подбородок. «Но он не с нами», — напомнил брат. свяжись с ним. Назначь встречу, как обычно, в торговом центре. Скажи, что он может взять с собой сестру». «Хорошо», — улыбнулся Мортан. Тарин двое суток провалялась в постели. Завтрак, обед и ужин для нее приносили в комнату. Она почти расслабилась, если бы ни один нюанс. Ни Дамьен, ни Лой, ни даже Мортон к ней ни разу не зашли. Это не столько настораживало, сколько бесило. В общем-то, ее здесь насильно никто не удерживал. Двери не закрывали на замок, одежду чистую приносили, даже компьютер в распоряжение предоставили. На третий день Тайрин поняла, что привычное одиночество ее почему-то начало раздражать. Она умылась и попыталась одеться, когда в ее комнату без стука влетела Лой. «Привет, давай помогу». «Ты что, специально момент выбираешь, чтобы я была не одета?» «Перестань», — махнула рукой Лой. «Просто совпало». «Ты как, доктор сказал, что выздоравливаешь?» «Что-то вроде...» Тайрин потрогла повязку на ранее и поняла, что плечо практически не болит. «Ничего, ещё пару дней и вернёшься в строй», — подбадривала Лой. «А где твои братья?» — спросила Тайрин. «Собираются в город по делам». «Понятно». Лой отошла в сторону и внимательно посмотрела на Тайрин. «Он приходит к тебе», — неожиданно произнесла она. «Что?» — не поняла Тайрин. Там Йен приходит к тебе, когда ты спишь. Так, посидит немного и уходит. «Откуда ты?» «Я в хороших отношениях с обслуживающим персоналом. Они все знают». «Какого черта?» — воскликнула Тайрин. «Да ладно тебе! Он глава, ему можно!» «Ты сюда за этим пришла?» — зашипела Тайрин. «Сдать своего брата?» «Нет». «Мне нужна компания!» Лой ехидно усмехнулась. «Компания? Хочу за покупками сходить, а одной скучно!» «Это не лучшая твоя идея», — заметила Тайрин. «Собираешься всю жизнь прятаться здесь?» «О, лои нашла ее слабое место!» Лицо Тайрина сунулось на глазах. «Так, выкладывай!» — разозлилась Тайрин. «Во что ты собралась меня втянуть?» лой присела на кровать и склонила голову на бок. «Ты прекрасно дерешься, хорошо стреляешь. Ты внимательно и предвидишь опасность наперед. Я хочу проследить за братьями и узнать, куда они направляются. Это в целях их безопасности. Это в целях удовлетворения твоего любопытства», — поправила ее Тайрин. «Называй, как хочешь. Так что, ты со мной?» Лой прищурилась. а Охрана не прицепится. Возьмем двоих проверенных, Рубана и Германа. Ты с ними в хороших отношениях, засмеялась Тайрин. Герман охраняет меня с самого детства. А Рубана я познакомила с его женой, так что... Как тебе это удается? Что? Не поняла Лой. К тебе тянутся люди, подсказала Тайрин. «Мьеры! Прости, Мьеры! Это жалость, Тайрин!» — засмеялась Лой. «В смысле? Я постоянно попадаю в истории и все Мьеры об этом знают. В клане? В трех кланах и сообществе?» — Лой развела руками. «Так ты знаменитость!» — улыбнулась Тайрин. «Спасибо. За что?» что не жалеешь меня. «Я вижу, что у тебя не все получается, и дерешься ты, мягко скажем...» Лой отвернулась. «Эй, не злись!» засмеялась Тайрин. «Это бесит!» «Это весело, тебе так не кажется?» «Ничего веселого в том, чтобы становиться посмешищем в глазах окружающих, я не вижу». Отчеканила Лой. «Просто ты слишком смелая, вот и все». Сделала вывод Тайрин. «Смелой меня еще никто не называл», — хмыкнула Лой. А разве я не права? До сегодняшнего дня я ни разу не видела, чтобы ты по-настоящему испугалась. Ты умеешь подавлять свой страх и в любой ситуации держишь себя в руках. Это не каждому дано. Так что уж лучше быть смелым посмешищем, чем трусливой неудачницей». «Это значит, что ты пойдешь со мной?» С надеждой в голосе спросила Лой. Естественно, я ведь тоже люблю совать свой нос в чужие дела. «Ты их видишь?» – спросила Тайрин, поднося к рту стаканчик с кофе. «Да, они все еще там сидят». «Почему ты уверена, что они ждут кого-то?» «Сама подумай, зачем двоим взрослым мужикам отправляться в торговый центр посреди рабочего дня? Кофе попить?» «Ты права. Ладно, что дальше? На нас тут и так косо смотрят». «Пускай!» — махнула рукой Лой. «Я куплю тебе туфли, и все будут довольны». «Какие туфли?» — не поняла та ирина «Темно-зеленые, за твоей спиной». «Боже, ты еще и рассмотреть их умудрилась!» обувь это моя страсть ответила лой как сюда вошла сразу обратила на них внимание и много у тебя по обуви лучше не спрашивай ладно пойду расплачусь и переметнемся в магазин напротив давай терин встала на место лои и посмотрела в сторону кафе через стеклянную витрину обувного магазина Действительно, Дамьен и Мортон в чёрных шапочках сидели за столиком и пили кофе. «Пойдём», – позвала лои и направилась к выходу. Выйдя из магазина, они пересекли широкий проход и притормозили у входа в магазин с нижним бельём. «Не пойдёт», – отчеканила Лой и остановилась перед самым носом Тайрин. «Почему?» «Со стороны Мортона этот магазин слишком хорошо просматривается». Он заметит нас, если мы будем стоять у витрины. Что ты предлагаешь? Пока тут покрутимся. Здесь много людей. Вряд ли братья обратят на нас внимание. Две девицы со стаканчиками кофе в руках посреди прохода – это что, по-твоему, незаметно? Ладно, вернемся в обувной. Согласилась Лой. Придется еще что-нибудь там купить. Она резко развернулась и направилась назад, огибая идущих на людей. и размахивая своим пакетом с обувной коробкой внутри. Кто-то толкнул ее плечом, и она, потеряв равновесие, налетела на незнакомого человека, вывернув содержимое кофейного стаканчика прямо на мужскую белоснежную рубашку. «А-а-а!» – простонала Лой, задирая голову и теряя дар речи. Мужчина в дорогом кашемировом пальто посмотрел на свою мокрую грудь и пальцами аккуратно приподнял ткань рубашки. «Простите мою подругу», — начала тараторить Тайрин, пытаясь толкнуть больным плечом, онемевшую от ужаса Лой. «Мы все оплатим, не беспокойтесь, вы не обожглись?» Мужчина с высоты своего роста посмотрел на Тайрин и снова перевел взгляд на Лой. «Уходим». Вдруг прошептала очнувшаяся из-за Лой, и, схватив Тайрин за больную руку, рванула ее на себя. Тайрин подавила крик боли и, сжав губы, простонала. «О, боже, прости!» Тут же заметалась Лой и попыталась ухватить ее за другую руку. «Кто вы?» «Очень тихо, но достаточно вкратчиво», — спросил незнакомец. Тайрин застыла на месте и снова посмотрела на него. Точнее, на его чёрную шапочку, старательно натянутую на уши. «О, чёрт!» – прошептала Тайрин. «Я спросил, кто вы такие?» – повторил мужчина и наклонился к Лой. «Уходи!» – прошептала Тайрин. «Что?» – не поняла Тайрин. «Уходи немедленно!» – зашипела Лой. «Какой клан!» Очень тихо повторил мужчина. «Он не опасен», — ответила Тайрин и улыбнулась молодому Мьеру. Мужчина, явно не ожидавший такого заявления, казалось, даже растерялся. Он был высок, хорошо сложен, с черными, как смоль, бровями, темно-карими глазами и прямым носом. Небольшие губы изогнулись в ехидной ухмылке. «Я не причиню вам зла», — ответил он и вновь посмотрел на Лой. Эта девушка показалась ему знакомой. Черты ее лица были очень правильными. Она старалась не пересекаться с ним взглядом, но он обратил внимание на необычный цвет ее глаз. Зеленые, темные, словно спелая трава на лугу в середине лета. Где же он встречал ее раньше? «Если вы не собираетесь причинять нам вред, разрешите нам уйти». — ответила Лой, понимая, что он все-таки ее не узнал. — Сначала ответьте мне, из какого вы клана? — Успокойся, Райлих, — послышался певучий женский голос за их спинами. — Райлих? — переспросила Тайрин, обращаясь к Лой. — Принц, — прошептала Лой. — Кто? — Принц сообщества. — — прошипела Лой, и вдруг ослепительно улыбнулась подошедшей к ним незнакомке. Высокая молодая девушка с белыми длинными волосами и красивыми чертами лица остановилась рядом с ними. «Привет!» — поздоровалась она. «Я сказал тебе держаться подальше!» — прошипел принц. «Скажи, Лой, сколько она тебе должна за испорченную рубашку, и отпусти их!» — ответила эйлен «Лой?» — удивлённо повторил он, всматриваясь в черты лица молодой девушки, стоящей перед ним. «Лой Норома. Странно, что ты её не узнал». Засмеялась принцесса. «Лой?» «Ну всё, я пропала», — прошептала Лой и снова натянута улыбнулась. «Что вы здесь делаете?» послышался знакомый и раздраженный голос Дамьена. Все действующие лица обернулись и увидели позади себя двух братьев. «Привет, Дамьен, Мортон», — спокойно ответил принц и протянул руку. «Привет», — ответил Дамьен, пожимая ладонь Райлиха и не сводя при этом глаз с Лой. «Не смотри на меня так», — попросил Алой. «Твоя работа». Спросил он и указал пальцем на рубашку принца. «Ты еще сомневаешься?» Улыбнулся мортан Лой на глазах поменялась в лице. Улыбка медленно сползла с ее губ и превратилась в сжатую прямую линию. «Ты смотри, она злится!» Засмеялся мортан «Ничего страшного», — ответил Райлих. «Это я на нее налетел». «Не стоит ее выгораживать». — произнёс Дамьен. — За свои поступки пусть отвечает сама. Райлих вновь посмотрел на Лой. Её глаза метали молнии и выражение лица приобрело настолько напряжённый вид, что казалось, ещё немного, и Лой взорвётся. «Она и ответит. Не так ли, Лой?» — улыбнулся ей Райлих. Теперь гневный взгляд был направлен на принца. «Счёт пришлите, пожалуйста, по почте». «Адрес вам известен. Всего хорошего!» Отчеканила Лой и, развернувшись на месте, засеменила в сторону эскалатора. Пять пар глаз в изумлении смотрели, как она быстро перебирает ногами на двенадцатисантиметровых шпильках и тащит за собой коробку с новой парой обуви. И вдруг, словно от их пристального взгляда, одна из ее ног подвернулась, каблук непонятным образом вывернулся в другую сторону – и Лой рухнула носом вперед прямо в толпу. «Лой!» — воскликнула Тайрин и побежала к ней. Люди расступились, предлагая свою помощь, но Лой, продолжая ослепительно улыбаться, отвечала, что все в порядке, и она справится сама. «Ты как?» — спросила Тайрин, присаживаясь перед ней. «Какой позор!» тихо шептала себе под нос Лой, пытаясь подняться с пола и снимая злосчастный туфель со своей ноги. «Нужно помочь», — ответил Райлих и двинулся к ней. Но Дамье напустил руку ему на плечо и остановил. «Будет ей наука не совать нос в чужие дела». «Лой, все хорошо?» — повторила вопрос Тайрин. «Нет, все плохо, плохо все». Ответила Лой и отбросила злосчастный туфель в сторону. Потянувшись за коробкой, она достала новую пару обуви и надела ее на ноги. «Теперь все в порядке», — ответила она и, закинув старые туфли в пакет, поднялась с пола. Замерев на мгновение на месте, она сделала шаг вперед, затем еще один и еще, и, наконец, дошла до ступенника эскалатора». Встав на одну из них рядом с Тайрин, она обернулась и посмотрела на тех, кто остался стоять позади. Они все улыбались. Все, кроме Райлиха, напряженно смотрящего на нее. Лой отвернулась и посмотрела вдаль. Тайрин ничего не говорила. Возможно, зная на Лой получше, эта неприятность и показалась бы ей пустяком. Но Тайрин подсознательно ощутила, что слой что-то не так. что эта ситуация нанесла какой-то удар по самолюбию. — Лой, — позвала она. — Лой! — Я не дойду до машины, — ответила та, припадая к поручню эскалатора. Ее лицо застыло, словно маска. Взгляд замер, фиксированный на каком-то объекте вдали. Тайрин посмотрела вниз и увидела, что лодыжка Лой распухает в прямом смысле на глазах. — Твоя нога, «Помоги дойти до машины!» Сквозь зубы процедила Лой. «Нужно позвать твоих братьев!» «Помоги дойти до машины!» Монотонно повторила Лой. «Помоги!» Они спустились вниз, и Лой, оторвавшись от поручня, вцепилась в здоровую руку Тайрин. «Где Герман и Рубан?» Возмутилась Тайрин. «Они не подойдут, пока я не позову. Это был мой приказ». так позови их нет они приведут домены и встреча провалится. это так важно для тебя спросила тайрин, даже не пытаясь сдвинуться с места от этого зависит благополучие моей семьи. я не могу их подвести. тогда давай посидим здесь и подождем предложила тайрин вон как раз есть место для отдыха. лойда ползла до лавочки и присела на нее. Сколько минут они вдвоем просидели здесь? Тридцать? Сорок? За все это время живая и общительная Лои не проронила ни единого слова. Она замкнулась где-то внутри, оставшись наедине со своим позором и собственной болью. Ее неестественно выпрямленная спина, застывшая в молчании со сжатыми губами бледное лицо и взгляд, по-прежнему устремленный вдаль, говорили Таири на многом. Молодая Мьерка, прослывшая среди подобных себе ходячим несчастьем, смогла подняться на ноги и с достоинством выйти из ситуации, в которой оказалась. И ее братья, самые близкие для нее существа на Земле, всего лишь посмеялись над ней, даже не задумавшись о том, что она могла испытывать не просто душевные страдания, а настоящую физическую боль. «Ты хорошо знаешь этого Мьера?» Нарушила молчание Тайрин. Райлиха. С самого детства. А что за девушка была вместе с ним? эйлен его сестра. Понятно. Симпатичный мужчина этот Райлих. Ты, в общем-то, настоящим его еще не видела. Между вами что-то произошло в прошлом? Осторожно задала свой вопрос Тайрин. Что-то... ответила Лой и снова погрузилась в себя. Наконец-то обернулась и увидела вверху на эскалаторе Райлиха и эйлен Они спокойно беседовали о чем-то, пока взгляд принца не встретился сначала с ней, а затем не переместился на сидящую рядом Лой. «Лой, Райлих со своей сестрой спускаются вниз», предупредила Тайрин. «Заметили нас?» «Определенно. Черт!» Прошипела Лой. И вдруг, как по заказу, Лучезарна заулыбалась. «Что ты делаешь?» Не поняла Тайрин. «Они подойдут, поздороваются еще раз. Мы скажем, что ждем братьев, и на этом инцидент будет исчерпан». «К чему столько жертв?» «Он последний Мьер на земле, перед которым я обнажу свою слабость». Монотонно произнесла Лой и обернулась в их сторону. «Привет еще раз». Улыбнулся Райлих и посмотрел на Тайрин. Его сестра при этом держалась поодаль. «Дамьен сказал, что вас зовут Тайрин. Я Райлих, а это моя сестра эйлен «Очень приятно», — кивнула Тайрин и получила такой же дружеский кивок от Эйлин. Райлих в это время пытался встретиться взглядом слой, но она проворно отворачивалась, сматриваясь то вдаль, то в черты лица эйлен Она улыбалась, и одной только ей было известно, насколько тяжело давалась её губам эта улыбка. «Что с тобой?» – спросил Райлих, присаживаясь перед ней на корточке. Лой бросила в его сторону мимолетный взгляд и, повернувшись к Тайрин, спросила. «Я какая-то необычная сегодня?» «Нет, вроде бы», – ответила Тайрин. Вдруг в глазах Лой появился ужас, и она посмотрела на Райлиха. «Что ты делаешь?» – неестественно звенящим голосом пропищала она. Принц, как ни в чем не бывало, прикоснулся к ее распухшей лодыжке снова. «Ногу твою осматриваю. Туфель снять не мешало бы». «Не...» – запищала Лой, но было уже поздно. Райлих аккуратно приподнял ее ногу и стянул новый туфель со стопы. «Больно?» «Нет», – выпалила Лой и натянуто улыбнулась. «Думаю, ты ее сломала». Луи засмеялась в голос. «О чем ты? Простое растяжение». «Ну-ну», — кивнул принц и встал. «О, Дамьен и Мортен спускаются. Все, вам пора, пока». Луи наигранно помахала рукой на прощание и улыбнулась. «Мы подождем», — ответил Райлих. «Но...» «Мы подождем», — повторил Райлих и обернулся в сторону Дамьена. Тайрин ощутила раздражение Дамьена всем своим телом. И пусть остальным он казался совершенно спокойным. Тайрин понимала, что эта сдержанность – результат изнурительной работы над собой. «Что-то случилось?» – спросил он, останавливаясь напротив Тайрин. Тайрин указала пальцем на Лой. Она ногу сломала. «Не сломала!» – воскликнула Лой. «Покажи!» — попросил Дамьен, и, обогнув принца, опустился перед сестрой на колени. — Да чего ж ты сразу не сказала? — Что я должна была сказать, Дамьен? Что мне больно? — Лой, перестань! — Я не обижаюсь на вас, — ответила Лой. — Я никогда на вас не обижаюсь. — Дайте мне знать, чем все закончится. Вполне серьезно попросил Райлих и, кивнув всем на прощание, направился с сестрой к выходу. Он не обернулся назад, когда выходил на улицу. Бледное лицо измученного и униженного существа, пытающегося улыбаться и спорить в этой ситуации, слишком глубоко врезалось в его память. И он действительно побоялся, что может вернуться назад и от всей души проехаться кулаком по лицам обоих братьев Норома. А лой? Лой. А что лой? Как бы ни изменилась она за эти годы, Кое-что в ней осталось прежним. Она считала ниже собственного достоинства давать повод окружающим жалеть ее. «Чему ты улыбаешься?» Спросила Эйлин, садясь в машину. «Да так, ничего особенного».